Отрава в чаше в ночь на 21 февраля Хрущев вернулся с работы поздно. Семья уже спала. На кухне Нина оставила ему на столе ужин, накрыв его льняным полотенцем с украинской вышивкой, крестиком, красными и черными нитками. Никита вспомнил, что он с утра ничего не ел, но есть ему не хотелось. А во рту было сухо и противно. Он открыл бутылку из синтуки и залпом выпил стакан. Потом снял полотенце и накрывавший ужин и взял вилку, но есть не хотелось до такой степени, что от вида еды даже затошнило. Хрущев поднялся и прошел к кухонному шкафчику. В отделении для спиртного справа стояли четыре полулитровые бутылки водки для гостей, столичной и московской особой. Эти водки считались престижными и дорогими, укупоривались настоящими корковыми пробками и заливались белой смолкой. Московская Стоила 28 рублей 70 копеек, а столичная вообще 30 рублей 70 копеек. А слева стояли три тоже полулитровые бутылки водка 40% простой водочки, дешевой, разливаемой в бутылки емкостью до 3 литров и укупориваемой простыми картонными капсулями заливкой красной смолкой. Хрущев пил именно эту водку приговаривая при гостях, что ее и рядовые коммунисты пьют. Между прочим, красноголовая ему и нравилась больше, чем белоголовая. Никита взял бутылку красноголовой, оббил смолку, подцепил острием ножа и извлек капсюль, обтер горлышко от остатков смолки и взял было стеклянную зеленоватую рюмку на высокой ножке. Но потом передумал, вернулся к столу и налил стакан, из которого пил минеральную воду вылил содержимое стакана в рот, приглушённо крякнул, занюхал рукавом. Потом не спеша вновь налил минеральной воды и запил ей водку. Сел, обхватил голову руками и задумался. Положение было таким, что фору было самому застрелиться, не дожидаясь, пока тебя расстреляют. Застрелиться как гамарник, вспомнил Хрущев, бывшего главного комиссара Красной армии возглавлявшего военный антисоветский заговор и застрелившегося в 1937 году за несколько часов до своего ареста. На Игнатьева и Огольцова не было никакой надежды. Все их верные люди были брехнёй, и было глупо ожидать, что эта парочка чекистов сумеет что-то предпринять против Сталина и этим резко изменить ситуацию. Более того, Сталин почему-то перестал приезжать в Кремль и работал на своей даче, Даже посла Индии там принял. И если говорить откровенно, то там он для Игнатьева и Огольцова действительно стал недоступен. Хрущев держался из последних сил, чтобы не выдать себя ни словом, ни жестом. Пока никто ни о чем не догадывался. И Сталин и Берия, безусловно, верили Никите и совершенно откровенно обсуждали с ним все свои планы. Берия почти каждый день совердался с Хрущевым, кого назначить на тот или иной пост в объединяемом министерстве – Никита уже дважды ужинал допоздна у Лаврентия, и Берия совершенно искренне обсуждал с ним свое ведение положения. Он пока считал, что заговор идет из еврейской среды, и Хрущев умело и ненавязчиво поддерживал в Берии это заблуждение. Но сколько это заблуждение будет длиться? Как только Берия вникнет в конкретные дела, как только за допросы возьмутся подобранные и руководимые им следователи, что останется от еврейского заговора? А непонятность смерть Жданова останется? А сокрытие ее Абакумовым останется? И сколько времени потребуется Лаврентию, чтобы вспомнить о том, что в МГБ есть яды скрытого действия? И что отвечает за их хранение и использование огольцов? Надеяться Хрущеву было не на кого. Надеяться можно было только на себя. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой?» Губы Никиты начали машинально и шепотом выводить замысловатый мотив этой подходящей его настроению песни. «Спасти себя могу только я сам», — принял решение Хрущев и тут же себя поправил. «Нет, спасти дело Ленина, спасти великую партию большевиков могу только я». «Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой», — уже более решительно продолжил Никита шептать мелодию. «Все, все против Сталина и его реорганизации партии!» И все боятся его, никто и слова не пикнет. Пидорасы. В охмелевшем мозгу Хрущева вспыхнула ненависть к товарищам по партии. Хрущев для них дурак, а когдаходит дело до главного, то никого, кроме Хрущева, и нет. Перед глазами Никиты вдруг всплыл образ Сталина, сукоризной, глядящего на Хрущева. Никита решительно налил себе еще полстакана, снова опрокинул содержимое в рот и зло закончил опивать. «Старый ворон, я не твой». Утром, под предлогом спора характеристик наработников МГБ, он вызвал в ЦК Огольцова. Мне нужно то лекарство, которое вы показывали мне в Киеве. М много? Чуть запнувшись и с нескрываемым удивлением поинтересовался Огольцов. Пару ампул. Вечером принесете характеристики на начальников управления МГБ Средизиатских республик? Ну и это лекарство. Сделаю. Гольцов смотрел на Никиту со смесью страха и уважения. В те годы длительность рабочей недели была 41 час при 6 днях работы. То есть с понедельника по пятницу работали по 7 часов в день, а в субботу 6 часов. Но график работы высших органов власти был своеобразен. Рабочий день начинался в 9.30, а заканчивался для рядовых сотрудников в 20.00 а для министров и выше – в 24.00. Но у министров был трехчасовой обеденный перерыв с 17.30 до 20.30. Однако в субботу рабочий день для всех был коротким и заканчивался в 17.00. И в субботу, 28 февраля, Сталин решил пригласить к себе на ужин Берию, Хрущева и Маленкова, чтобы предварительно обсудить вопросы, которые будут решены на заседании президиума ЦК КПСС в понедельник 2 марта. Комендант ближней дачи Орлов был на выходном, и Сталин вызвал его дежурившего помощника Лозгачева. «К 20 часам подготовь небольшой ужин на четверых человек. Можно без затей». Тут Сталин вспомнил, что гости, скорее всего, приедут прямо из рабочих кабинетов, а Хрущев любил есть сытно. Впрочем, добавил Сталин, «Всего должно хватать». На десерт можно какой-нибудь торт к чаю. Пусть повар испечет Наполеон, у него хорошо получается. Спиртное, напомнил Розгачев. Дай нам сока, бутылки по две. Сталин молодой грузинское вино Маджари называл соком из-за его малой крепости. Хрущев ехал на дачу Сталина со спокойной решимостью, которой он сам поначалу удивился. А потом вспомнил, что такое с ним было и на фронте, когда стремление выполнить боевую задачу и осознание того, что бояться бессмысленно, глушит страх. В правом кармане его просторного пиджака лежал свернутый в четверо носовой платок, а в нем, как в конверте, лежали две ампулы. Хрущев взял обе, и теперь в его мозгу навязчиво вертелась поговорка «Маслом кашу не испортишь». Легко запоминающий то, что он видел в жизни, Хрущев заранее надрезал горлышки ампул и теперь немного опасался, как бы они не сломались из-за его неосторожных движений. За ужином Сталин сел, как обычно, в торце стола. Слева от него сели Берия и Маленков, а справа Хрущев. Перед ним, за спиной Берии, был сервировочный столик, на котором возвышались супница и сковородочки с цыпленком табака. Закуска уже стояла на столе, заливной язык и сельдь-каспийский залом. Берия разлил вино в фужеры. За ваше здоровье, товарищи, поднял фужер хозяин дома. И чтобы ничего не мешало нам двигаться вперед. Все выпили, приступили к закускам. Берия долил вино в фужеры. Я ценю вашу самостоятельность, Георгий и Никита. Сталин прожевал и проглотил кусочек языка. Я хотел бы, чтобы вы в ЦК были совершенно самостоятельны и работали, не оглядываясь на меня. Вы же знаете, что я даже просил пленум ЦК не назначать меня секретарем и освободить от работы в партии. Сталин положил в рот еще кусочек и на время замолчал. Но понимаете, продолжил он, что-то мне не нравится в этой вашей кампании против космополитизма. Какую газету не откроешь, а там каждый день евреи, евреи и евреи. Мне кажется, что мы пересаливаем с этими евреями. Так мы из интернационалистов, сами того не желая, превратимся в антисемитов. В конце концов, наша цель это строительство коммунизма, а не борьба с еврейскими недостатками. Это один очень небольшой по численности народ из всех народов СССР. А мы столько пропагандистского пыла на него тратим. Товарищ Сталин, тут же возразил Маленков. Вы просто не представляете, сколько сигналов на евреев поступает и к нам в ЦК, и на места. Почему не представляю, не спеша ответил Сталин. И сколько же нашло подтверждение. Но мы пока проверяем, несколько смутился Маленков. Строго говоря, вступил в разговор Берия. Основная масса этих сигналов пересылаются для проверки в МГБ и МВД. Следователи завалены ими, и в подавляющем числе эти сигналы яйца выеденного не стоят. А на проверку требует огромного времени. Раз мы за такие сигналы начали ордена давать, то теперь мы этими сигналами захлебнемся, напомнил Сталин. Многим охота орден за бумажку получить. Хрущев понял, что Берия уже кое в чем успел разобраться и переговорил со сталиным У Никиты в голове возникла смутная комбинация, связанная с тем что с понедельника министром внутренних дел станет Берия. И Берия будет отвечать за арестованных евреев. Но Никита не успевал эту комбинацию обдумать, а лишь решил не присоединяться в своем мнении к Маленкову. «Товарищ Сталин прав, Георгий», – поддержал вождя Хрущев. «Надо эту кампанию прекращать. Вернее, не так. Прекращать ее вести так огульно. Надо суслову сказать. Когда суд кого из евреев осудит, тогда и писать». А то еще ни одного приговора нет, а Суслов заставляет редакторов газет в каждом номере про этот космополитизм писать. Перевел Никита Стрелки с Маленкова на секретаря по пропаганде Суслова. Ну ладно, сказал Сталин, увидев, что гости уже закончили закусывать, и спросил, приступим к супу. Сталин встал, отодвинул свой стул от стола и направился к сервировочному столику, а сердце у Никиты бешено забилось. Еще раньше к столику подошли Берия с Маленковым. Лаврентий открыл супницу, предлагая Сталину налить себе первому. Хрущев встал, сунул руку в карман пиджака, зажал в пальцах обе ампулы, повернул их вертикально и большим пальцем нажал на их шейки, почувствовав хруст стекла. Сталин, Берия и Маленков стояли спиной к нему, оценивая поднимающийся из супницы запах куриного бульона. Никита подошел к ним, огибая торец стола, На долю секунды задержался, вынул из кармана руку и стряхнул содержимое ампул фужер Сталина, в котором был еще на треть вина. Снова сунул руку в карман, вложил ампулы в платок, вынул руку и подошел к сервировочному столику. Все произошло так быстро и незаметно, что и сам Никита не до конца осознал, сделал он это или нет. И только правая рука, на указательном пальце которой чувствовалась мокрота, Непроизвольно пыталась вытереть ее обрючину. Дальнейший ужин проходил у Хрущева как во сне, с чувством неутолимой жажды. Он не любил вина, а тут начал пить его и пить, оправдываясь, что селедка была слишком соленой. Его с улыбкой поддерживали. Но к десерту вино закончилось, и Маленков рассмеялся. Да ты, Никита, совсем грузином стал. А поскольку Маленков был как бы самым крайним, он вышел из столовой, через минуту вернувшись еще с двумя бутылками маджари. За десертом начали обсуждать проект постановления Верховного Совета об объединении МГБ и МВД и проект распоряжения Сталина о кадровых назначениях в объединенное министерство. Кандидатур было очень много. Вспоминали достоинства или недостатки каждого и целесообразность назначения его в должность. Посему ужин закончили незадолго до полуночи. Хрущев упал на заднее сиденье своего автомобиля, тело ломило, как от тяжелой физической работы. Страшная усталость навалилась на Никиту, его тянуло в сон. В лобовом стекле фары высвечивали редкие падающие снежинки и стоящие вдоль дороги заснеженные ели. И тут Хрущев вдруг вспомнил обстоятельства которое как током поразило его. Лет 20 назад он, тогда еще секретарь Бауманского райкома ВКПБ Москвы, вдруг узнал, что что в молодые годы Сталин писал на грузинском языке стихи, причем настолько хорошие, что их печатали практически во всех выходящих до революции сборниках грузинских стихов и даже в школьных учебниках. Ему пришла в голову мысль разучить какой-либо стих Сталина, чтобы при случае на каком-либо собрании щегольнуть этим и понравиться Сталину, который к тому времени становился все более авторитетным и уважаемым. Ему нашли переводы стихов Сталина на русский язык, И Никита выбрал, как ему показалось, самый подходящий стих. Разучил его, но случай щегольнуть декламированием так и не представился. То стихотворение Сталина, которое, как ему казалось, он напрочь забыл, теперь всплыло в его памяти. Шел она от дома к дому, в двери чужие стучал. Под старой дубовой пандури нехитрый мотив звучал. В напеве его и в песни, как солнечный луч чиста,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 И правда твоя не нужна. Мистический ужас охватил Хрущева. Он влил в вино Сталину, а траву точно так, как и предугадывал Сталин более 50 лет назад. И влил потому, что ему не нужна была правда Сталина. Нет, успокоил себя Никита, нет у Сталина никакой правды. Нет у него божественной мечты. Вся правда у Ленина. А я спасал великую ленинскую партию большевиков. Дома Нина вышла из спальни в халате, наброшенном в ночную рубашку. Голоден? Нет, ложись, Нина, я сейчас тоже лягу. Хрущев зашел на кухню и подошел к печи водяного отопления дома. Открыл чугунную дверцу топки. На колосниках лежал раскаленный антрацит. Никита достал из кармана платок с пустыми ампулами и бросил в топку. Платок немедленно вспыхнул, запал хоглаящей тряпкой. Через мгновение в пламени платка показались ампулы. На глазах они покраснели от жара, стекло начало размягчаться и оплывать. Хрущев бросил на них совок угля и пошел мыть руки. Мыл долго и тщательно. Он вспоминал. «Тот исполнитель в Киеве говорил, что я действует самое скорое через половину суток» поэтому ложился спать с уверенностью, что успеет выспаться до наступления ожидаемого события. Но телефон разбудил его в два часа ночи.